Глава 105. Ох, зубы, зубы. К вечеру у Кати разболелся зуб, да так, что она не представляла, как ночь переживёт, чтобы завтра поехать к врачу. Дочка, кажется, зубы у мамы забрала. Андрушу должен был привезти Сергей ему по дороге. А сейчас она положила в коляску Аню и поспешила к бабушке за помощью. Но кто же поможет, как не бабушка? Увидев её щёку, которая уже начинала распухать, бабушка только всплеснула руками. Ну зачем себя доводить до такого состояния? Ведь начало побаливать не сегодня. Катерина, мне за 70 уже. А у меня ещё свои зубы. Один только потеряла, и то по глупости. Ты почему не пользуешься тем, что уже умеешь? ругала беззлобно она внучку, сама заваривая какой-то измельчённый корешок. Пока тот настаивался, попросила Катю открыть рот и закапала ей пару капель отвара. Можно было и магическим способом обойтись, но тогда боли не будет, а зубы будут разрушаться. От настойки боль ушла, практически уменьшилась и опухоль, а бабушка рассказывала, какие травы помогают сохранять эмаль зуба здоровой, какие используют для уменьшения воспаления дёсен, какие помогают восполнить нехватку кальция. Ой, бабушка, это же записать нужно. Вот вечером перед сном и запишешь. Бабушка, так я же творог ем и молоко пью. Почему же так получается? Так кальций просто не полностью усваивается у тебя, а благодаря этим травкам будет всё хорошо. И насчёт того, что кормишь грудью, не волнуйся. Если что и попадёт ей, так только на пользу будет. Про Аню заговорили, и она и проснулась, время кормить. После того, как дочка насытилась, настоялся и порошок того коричнека. Катя, переложив дочку в коляску, начала полоскать зуб. Всё-таки она решила поехать к зубному врачу и поставить пломбу. Если есть дырочка, она не зарастёт, её закрыть нужно. Бабушка согласилась, тем более что Катя всё равно будет принимать травки, чтобы дальше зубы не разрушались. Потом приехал с Андрюшей Серёжа. Внук тут же прибежал к бабушке, обнял её ноги, выше не доставал и рассказывал, как сегодня прошёл день, как он поругался с Таней, она хотела забрать его машинку. Серёжа поставил на стол бутылку молока, пакет с творогом, сметаны, кусочек мяса. Потом достал и кусочек сыра и копчёного мяса. Он часто привозил продукты, старался не забывать. Катя сказала, что она придёт с коляской сама. А Андрюшку пусть он заберёт в машине. Зуб уже не болел, но надеется, что само как-то пройдёт. Не стоило. Завтра у меня пациент, сама назначила на утро. Помнишь, мы с тобой ездили уже к зубному? Давай послезавтра поедем снова. А то просидишь с маленьким ребёнком в очереди, а та пава медсестра тебя вызывать не будет, будет ждать, когда заплатишь. И хоть деньги у тебя сейчас есть, но противны такие поборы. Хорошо, бабушка, договорились. Тем более Серёжа нас отвезёт, а завтрашний день я переживу, уже не болит. Ты капельки возьми на всякий случай, вдруг снова зуб будет болеть, посоветовала бабушка. А на следующее утро она ждала Фёдора Афанасьевича. Когда он приехал вместе с дочкой, она открыла калитку и пригласила его войти, Алису попросила подождать в машине. Она посадила его на стул И начала окуривать его пучком трав, что-то шепча. Что там у меня, Светлана Акимовна? Да нацеплял всякой шелупони на себя, и всё потому, что без руководящей работы оказался. Был с тобой бес твой, толкал на всякие дела. А как стал ты безработным, так сказать, так он сразу тебя и бросил. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что не нужно бесов кормить, а плохо то, что на его место много этой шелупони набежало. Если бы сразу в церковь начал ходить, они бы не цеплялись. Ну, или благотворительностью занялся. Сейчас модно, да и полезно на старости. А так-то я тебя почистила. Дам еще трава к дочке твоей, пусть расскажет жене, как тебе заваривать. И чего ты в уныние впал? Жизнь твоя удалась, дочь удачно замуж вышла, внука тебе родила. Через два года и внучка будет, дом построил». жил так, что тебя все боялись и все уважали, да и сейчас я вижу, уважают. Ты вовремя ушёл ведь, не уволили же. Сейчас в пределе. Живи и радуйся, и жена к тебе очень уважительно относится. Да, дам травку тебе. Это ты сам заваришь в литре кипятка и выпьешь в течение дня. Думаю, это тебе хорошо поднимет настроение. Ну и жене твоей, так что нос выше. Через месяц повези жену на море. Причапа пакетик с травкой в карман, Фёдоров Анасеевич довольно улыбнулся. Этот вопрос был для него болезненным. Хоть и старый он, а хотелось же не доставить удовольствие. А вот за это большое спасибо, ведьме знает, что ему нужно. Он и не обратил внимания, что сегодня ведьма к нему на ты обращалась. Потом ведьма позвала Алису, отдала ей пакетик с травами. рассказала, как заваривать и как принимать, пусть его жена этим займётся. Конечно, Фёдоров Анасевич положил на стол деньги, на этот раз от души и довольный поехал домой. Но вот что мужчине нужно, правильно, чтобы он чувствовал себя мужчиной в постели. На следующее утро они выехали вчетвером в райцентр к зубному врачу. Катя дочку отдала мужу, тот ходил с ней по коридору. Катя заняла очередь. И хоть она была третьей, но медсестра вызвала мужчину, который пришёл позже, потом снова. Тут бабушка решила вмешаться. Она зашла в кабинет, правда, почему-то никто, кроме Кати, этого не заметил. Подошла к врачу, который выбирал у шкафчика что-то. Правда, теперь пациент пробовал возмущаться. Бабушка повернулась к нему, шикнула и заговорила с врачом шёпотом: "Сейчас после этого мужчины ты вызовешь пациентку Екатерину Сделаешь ей обезболивание и поставишь самую хорошую пломбу на совесть, затем проверишь все зубы. Запомни её, сколько бы ни обращалась она к тебе, ты её будешь принимать как родную сестру. Затем обратилась к медсестре, которая стояла среди кабинета как испуган. Запомни эту женщину, которая войдёт. Ты всегда будешь вызывать её без очереди, денег брать не будешь. Поняла? И щёлкнула пальцами. Та только кивнула, а пациент так и не понял, что сейчас было, но тоже кивнул головой. Через 20 минут медсестра вышла и назвала фамилию Кати. Её обслужили очень хорошо, поставили пломбу, проверили остальные зубы, но больше дырок не обнаружилось. Катя понимала, что услуги стоматолога платные, особенно хорошая пломба с доктором Моной считалась согласно прейскуранту. Тут была главная проблема попасть к нему. Да и само отношение было как к родному человеку, что было приятно, хотя она знала, чья это заслуга. Потом они пошли к детскому врачу. Как раз приём вёл врач с её участка, очень хороший врач. Ане было уже больше месяца, но ничего, взвесили, померили, проверили, сделали всё, что полагается, так что поездка была очень результативной. После этого заехали в детский магазин, купили сандалики для сына, они на нём горели. а может и качество такое. По крайней мере, еще месяц ходить в них. Заодно и тапочки бабушки обновили. Когда проходили мимо женского белья, бабушка толкнула Катю и гевнула головой. «Так я же кормлю белье не того размера сейчас», шепнула Катя. «А целый год ты в чем должна ходить? В рванье?» ответила бабушка. Катя посомневалась не больше двадцати секунд и сказала мужу, что ей нужно сюда. Сергей не думал отказывать, наоборот, попросил бабушку поддержать Аню и пошёл выбирать с женой. "Иди, конечно, помоги выбрать", серьёзно ответила бабушка.